Дыхание врата в биологию В йоге, медитации, цигуне и современных западных методах подобного рода считается, что путем к нашему внутреннему «я» является наше собственное дыхание. Для начала удобно сядьте, выпрямите спину, примите, как говорит тибетский мастер Сагьял Ринпоча, горделивую позу. Она позволяет потоку воздуха свободно устремиться через ноздри к горлу, бронхом и, наконец, в нижнюю часть легких. Сосредоточьте внимание на дыхании и сделайте два глубоких продолжительных вдоха-выдоха, чтобы начать расслабление. В вашей груди и плечах появится ощущение комфорта, легкости и благополучия. Повторяя это упражнение – вы научитесь управлять дыханием с помощью внимания и сосредотачивать внимание на дыхании. Расслабляясь, вы почувствуете, что ваше сознание плывет, словно листок по воде, поднимаясь и опускаясь вместе с волной. Вы ощущаете при каждом своем вдохе и долгом выдохе, как воздух, медленно и нежно покидая ваше тело, проходит свой путь до тех пор, пока в вас не останется лишь крохотное, Едва ощутимая его частица. Затем наступает пауза. Вы учитесь погружаться в эту паузу все глубже и глубже. Именно в глубине этой паузы вы чувствуете очень тесный контакт со своим телом. Практикуя, вы сможете почувствовать биение вашего сердца, многие годы неустанно поддерживающего вашу жизнь. В конце паузы вы почувствуете, как сама собой разгорается крошечная искра, позволяющая начать новый цикл дыхания, так, что вы почувствовали и есть искра жизни, которая всегда в нас, и которую вы, сосредоточившись и расслабившись, возможно, впервые ощутили в себе. Неизбежно через несколько минут ваше внимание отвлечется на внешний мир, на проблемы прошлого или обязательства будущего, важное искусство акта истинной любви, заключается в том, чтобы вы относились к себе как к ребенку, который нуждается во внимании. Вы признаете важность других мыслей, но отодвигаете их в сторону и возвращаетесь к ребенку, который действительно нуждается в вас, то есть к самому себе. Если эту практику терпеливо, просто и без украшательств проводить с группой больных, то нередко можно увидеть слезы, скатывающиеся по лицам некоторых из них, Словно они впервые в жизни испытали это доброжелательное спокойствие. Они открывают для себя великолепное ощущение просто быть, которого они не знали в своей повседневной жизни. Позднее те из них, кто будет медитировать, узнают, что в любой момент они могут подключиться к тому спокойствию и миру, который они ощущают при медитации. Еще немного практики и они будут достигать этого состояния, стоя в очереди в супермаркете, в автомобильной пробке или при неприятных столкновениях с коллегами на работе. Для восстановления связи с источником мира и спокойствия нужно лишь сосредоточить свое внимание на продолжительном выдохе и последующей задержке дыхания. Дыхание – это единственная висцеральная внешняя функция, который, несмотря на свою полную автономию по отношению к сознательному разуму, подобно пищеварению и сердцебиению, процесс дыхания идет независимо от того, думаем мы о нем или нет, тем не менее достаточно легко управляется волевым актом. Центр контролирующий дыхание, расположенный в основании мозга, чувствителен к определенным молекулам, нейропептидом, которыми постоянно обмениваются области мозга, вовлеченные в эмоциональную реактивность организма и органы тела, включая иммунную систему. Внимание к дыханию приближает человека к пульсации жизненных процессов внутри организма и связывает их с работой сознания. К счастью, не обязательно слепо уверовать в эту истину, чтобы извлекать из нее пользу. Существует абсолютно объективный способ измерения связи между упражнениями йоги, медитацией и тем, что происходит в нашем организме.